Секунды тянулись так медленно, что между двумя ударами сердца, казалось, проходила целая вечность. Беспомощность убивала. Нужно было что-то придумать, найти способ уберечь папку, ради сохранности которой мы с Майло пошли на такие жертвы. Но что я могла? Связанная, беспомощная, опасная для сохранения секретов леди Элейны ничуть не меньше, чем Тори, который наверняка находился под ментальным влиянием. «Ох, лорд Сантонильо, но почему вы не смогли придержать язык за зубами? Сколько пройдет времени, прежде чем они пошлют сюда Мелию или Клару? Десять минут? Пятнадцать? Как же долго!» Приглушенный скрип, чьи-то торопливые шаги сторожки милия «Мелия!» — нервно выкрикнула я. Тишина. «Клара? Майло! Ты здесь? Мне нужна помощь!» Шаги на мгновение затихли а затем дверь, ведущая в мою комнату, медленно приоткрылась. «Леди Фаринта!» Темные глаза Тори распахнулись от удивления, когда он увидел меня крепко привязанную к кровати. «Что они с вами делают?» Спутанные волосы, бледное лицо, растрескавшиеся губы с тонкой корочкой подсохшей крови, полурастегнутая рубашка, крепкие ремни вокруг запястий, бедер и груди. Я легко могла предположить, что подобное зрелище вызовет множество разных мыслей, ни одна из которых, конечно же, не соответствует действительности. Но сейчас меня абсолютно не волновало, что подумает Тори обо мне, Майло, Лорде сантанилью и о ком угодно еще. Главное, мальчишка вообще не должно было быть здесь, а то, что он по своей воле заявился в сторожку с неосмотрительно оставленным блокиратором в руке, говорило лишь об одном. Я сделала то единственное, что мне оставалось в моем положении. Завопила на пределе громкости, надеясь, что хоть кто-нибудь из слуг случайно окажется неподалеку и сумеет услышать мой крик. «Тише, тише, прошу вас!» — Тори вскинул руки. «Я помогу вам! Не подходи! Не трогай меня! Ты не понимаешь! Я помогу, леди Фаринта!» Не слушая, он шагнул ко мне. Я дернулась раз, другой... В отчаянной попытке остановить неизбежное, но ремни держали крепко. Паника сдавила горло. Шаг, еще шаг. Взгляд лихорадочно заметался по комнате, ища хоть что-то, чем я могла бы воспользоваться, чтобы защитить себя. Баночки с зельями, полупустой стакан воды, испачканное кровью полотенце, тонкое одеяло в ногах, часы Майло. Из-под крышки исходило слабое сияние, конечно же, как могло быть иначе. «Не то, все не то». Тонкие пальцы мальчика коснулись ремня на запястье. В считанных миллиметрах от обнаженной кожи. Щелчок замка. Вспышка магии, слишком слабая, чтобы разогнать сгущавшийся мрак. Что-то скрипнуло, далеко, на самой грани слышимости. «Миледи, вы кричали?» Донесся до меня изумленный голос Милеи. «Что?» «Тьма!»